Глава двадцать седьмая. Мамочка Сьюзи. «И правда, живой мужик!» – услышал я хриплый голос, стоило только добраться до конца лестницы. Мне помогла вылезти внушительных размеров женщина в каком-то цветастом безразмерном платье, резиновых тапочках на ногах и каком-то смешном головном уборе, похожем на трубу. В зубах она держала тлеющую сигарету – и периодически выпускала струйки вонючего дыма. Женщина без особого труда ухватила меня за руку и вытащила из шахты, поставив рядом с собой. Я оказался на целую голову ниже и в несколько раз уже. «Выходит, Даффи, ты говорила правду. грёбаному человечеству выпал шанс попробовать начать все снова», разглядывая меня, произнесла эта махина. «Ну что, сынок, добро пожаловать во владение мамаши Сьюзи. Эта корыта досталась мне по наследству от моего поганого муженька, который превратился в одну из этих сволочных тварей и решил сожрать меня». Но мамочка Сьюзи встала у него поперек глотки, смогла вырвать у этого ничтожества его мозг, а потом собрала вокруг себя всех этих красоток. «Хорош парить парню мозги, Сью». «Лучше помоги мне выбраться, нога совсем отказывается работать», простонала из шахты Эшли. Мамочка Сьюзи с невероятной для такой махины скоростью оказалась возле шахты и так же, как и меня, всего одним рывком вытащила из нее Эшли, после чего взяла ее на руки, словно маленького ребенка. Впрочем, в сравнении с мамочкой Сьюзи любой будет выглядеть маленьким ребенком, разве что сирена сойдет за подростка. «Ты чего творишь, полоумная? Не позорь меня перед гостями. Поставь на пол». «Заткнись, Эш». Сама сказала, что нога отказывается работать, так что нечего ее напрягать лишний раз. «Давай, снимай протез. Придет Дора и пускай дорабатывает». Взглянув на нас, Эшли тяжело вздохнула и запустила руку в штаны. Раздалось несколько щелчков, и ее правая нога вывалилась из штанины. Вернее, это сделал металлический протез, который представлял из себя весьма причудливое сочетание пружин, шарниров и кучи других механических штуковин, названия которых я не знал. Я и представить не мог, что одна из ног Эшли не настоящая. Она отлично ходила, вообще никак не выдавая своей проблемы, да она даже бегала и прыгала а высокие сапоги с заправленными в них штанами не позволяли нам разглядеть протеза. Если это протез полностью детища Доры, то она просто потрясающий механик, раз смогла создать подобное чудо, даже несмотря на все проблемы с головой. «Давай уже, отпускай и принеси лучше костыли», снова заговорила Эшли, и на этот раз мамочка Сьюзи ее послушалась. Прислонив Эшли к стене, она исчезла, Нас всех обдало приличным порывом ветра, но никто не успел удивиться, как мамочка с Юзи уже стояла на прежнем месте с костылями в руках. Держи, совсем загоняла меня на старости лет. Мы все смотрели на мамашу Сьюзи с Юзи с изумлением. Никто не ожидал от столь крупной женщины подобной прыти. Система решила посмеяться над ней, наделив способностью к столь быстрому передвижению. А ничем иным это просто не могло быть. Вот вообще не удивили. На меня также таращились все сучки, которых я спасла от участи быть сожранными морфами и приютила на своем корыте. Да, мамаша Сью умеет быстро передвигаться, как какой-нибудь сраный супергерой. Одна нога здесь, а другая уже херачит по морде особо настырного морфа, превращая его в отбивную. «Да хватит тебе уже! Чего маринуешь нас здесь? Показывай уже гостям нашу базу, а мне налей чего-нибудь горло промочить, да и пожрать не мешало бы», – остановила мамашу Сьюзи Эшли. «Ну так пускай сами идут, кто их не пускает?» – возмутилась мамаша Сьюзи. Хотя именно сейчас она стояла перед единственной дверью из этого помещения, больше всего похожего на какой-то склад. «Ты не пускаешь!» «Весь проход загородила своей толстой задницей тут же сказала эшли этой заднице должны сказать спасибо половина обитателей базы и ты в их числе так поворачивайся и вставай раком буду сейчас благодарить свою спасительницу тебе как в засос ее поцеловать или просто чмокнуть насчет в засос или просто чмокнуть ты разбирайся со своей сэм а меня не впутывай в свои извращения Сплюнула мамочка Сьюзи и вышла за дверь. «Милости прошу на борт единственного по эту сторону восточных гор убежища. Оно так и называется – убежище мамочки Сьюзи. Правда, эти неблагодарные сучки еще называют его убежищем Макфинли. Но эта сраная фамилия досталась мне от гребанного муженька Донни, поэтому я ее терпеть не могу». Я первым вышел следом за мамочкой сью и оказался на борту настоящего монстра, состоящего из нескольких скрепленных между собой барж и катеров. А вокруг нас была вода, до ближайшего берега было никак не меньше сотни метров. Это выходит, что тот тоннель проходит под руслом реки, а шахта выводит прямиком на борт убежища Макфинли». «Раньше мамочка Сьюзи была плавучей гостиницей с прилагающимся к ней дайв-клубом и возможностью выхода в воду непосредственно на глубине. При необходимости шахта может опускаться до дна реки. Уж не знаю, для чего это было сделано, но в хорошие времена пользовалась небывалой популярностью. А теперь это судно стало домом для двух десятков человек», – подхватила рассказ мамочки Сьюзи Эшли. К сожалению, больше никого нам не удалось спасти. Слишком стремительно зараза распространилась по всему восточному побережью. Из-за гор большинство ядовитых облаков задержалось у нас намного дольше, чем должно было. И хорошо, что не удалось спастись. В противном случае у нас тупо не хватило бы на всех еды. Про выпивку и курево вообще помолчу. Кстати, ты не достала сигарет для Доры? А то она мне уже весь мозг вынесла. Херово, что не нашла. Как вернется Сэм, придется отправлять ее на вылазку в Оушен. Там по-любому остались эти долбаные верблюды. И чего старая гайка так привязалась к этим дерьмовым сигаретам? Мамочка Сьюзи продолжала говорить, когда ко мне подошла Эш и кивнула, приглашая следовать за ней. То же самое она показала Юрику. «Не обращайте внимания». Рот Сью закрывается только, когда она спит или ест. А все остальное время из него вырывается столько слов, что мне даже представить страшно. Практически все жители базы сейчас находятся в поле и вернутся ближе к вечеру, а может и вообще сегодня не вернутся. Тогда же нужно ждать и Сэм с вашими подругами. А пока пойдемте перекусим, там и поговорим. Как вы относитесь к жаркому? отлично Ответил я за всех и сильно пожалел об этом, когда мне подали это самое жаркое. Это единственное мясо, которое нам сейчас доступно. Если не обращать внимания на то, как оно выглядит, то практически невозможно отличить от говядины, сказала Эшли, отправляя в рот кусок поджаренной плоти морфа. Я даже представить себе не мог, что кому-то придет в голову попробовать это приготовить. Но судя по тому, с каким аппетитом уплетала это жаркое Эшли, они уже очень давно занимаются этим. В отличие от меня, Юрико не стала морщиться и честно попробовала засунуть в себя кусочек этого дерьма. Вот только дальше дело не пошло, всего несколько жевательных движений, и Юрико выбежала прочь из столовой, бросившись блевать к ближайшему борту. Ничего, поначалу у всех схожая реакция. Но со временем это мясо перестает казаться чем-то противным. Главное – знать, как его приготовить. А в идеале – брать мясо морфа, мозг которого еще жив. Вы знали, что после уничтожения мозга морф моментально начинает разлагаться? Вот это уже точно невозможно есть. А пока мозг жив, жива и его плоть. Увидев реакцию Юрику, вновь заговорила мамочка Сьюзи. Вот и выходит, что мы едим плоть еще живого морфа. Они пожирают нас, а мы пожираем их. Мамочка с Сьюзи расхохоталась и в один присест опустошила тарелку Юрику. Я дал ей понять, что и мою порцию она может употребить. Отказываться мамочка с Сьюзи не стала. Но все же она сжалилась над нами с Юрику и выделила по одному армейскому пайку. В мгновение ока метнувшись куда-то. Пару лет назад наткнулись на один военный склад. Так вот теперь у нас подобного добра хватит на несколько лет». «Тогда зачем вы едите морфов?» – спросил я. «Затем, что это свежее мясо, и судя по нашему самочувствию и тому, что мы до сих пор не сдохли, довольно неплохое мясо, которое идет нам только на пользу. Вот я уже похудела на 40 килограммов и думаю сбросить еще парочку». «Не хочу становиться тощей, словно палка. К тому же пайки отвратительно идут под выпивку». Сказав это, мамочка Сьюзи снова продемонстрировала нам свою суперскорость. В мгновение ока, вернувшись с парой бутылок в руках, бутылки ударились друг об друга, и в этот момент в себя пришла тетя Света. «Что за восхитительный звук? Неужели это синее пламя?» – спросила рыжая, не открывая глаз. Она оказалась права, и мамочка Сьюзи была просто в восторге, что кто-то, кроме нее, разбирается в выпивке. И вот они на пару с рыжей начали пить. Это надолго, на прошлой неделе мы притащили три ящика этого пойла, готова поставить на кон вторую ногу, что Сью теперь не успокоится, пока не отрубится. На базе у нее нет собутыльников. «Поэтому вы пока можете отдохнуть. Пойдемте, я покажу вам пару свободных комнат». «Нам вполне хватит и одной», сказала юрико при этом она посмотрела на меня и скорчила какую-то страшную рожу. «Но я и без этого понял, что она просто хочет поговорить со мной наедине», поэтому согласился с ее словами. «Стоило нам выйти на палубу, и всю конструкцию ощутимо тряхнуло, словно кто-то врезался в нее снизу». Но в таком случае это должен быть настоящий монстр, размером в несколько десятков метров. После этого толчка убежище Макфинли медленно начало двигаться по течению, приближаясь к противоположному берегу. Вот же! Хорошо, что я успела поднять шахту. Снова якорь оторвался. Сказав это, Эшли бросилась обратно и что-то сказала мамочке Сью. Нас снова обдало порывом ветра, и через пару секунд убежище остановилось. «Подумаешь, забыла сбросить запасные якоря. В первый раз, что ли? Нечего было шахту поднимать, и ничего не случилось бы», буркнула мамочка Сьюзи и вернулась обратно к тете Свете, а мы двинулись к нашим апартаментам, как сказала сама Эшли. комнаты это назвать можно было с огромной натяжкой, но все же лучше, чем ничего. Обычная деревянная коробка, сколоченная из необтесанных досок и обтянутая каким-то прорезиненным материалом, чтобы не мокла. Крыша также была сделана из этого материала. Зато внутри стояла настоящая кровать. Причем она занимала практически все свободное пространство. Помимо кровати здесь имелся небольшой шкаф и комод. Генераторы работают с 7 до 11. «Так что в это время можно пользоваться электроприборами и принять горячий душ. Душевые, как и туалеты, находятся на той барже», – показала нам Эшли. «А теперь я вас ненадолго оставлю, нужно разобраться с протезом. Если что понадобится, спроситесь Сью. Ей, чтобы напиться, нужно минимум пол ящика виски, так что в ближайшие несколько часов она будет вполне дееспособна», – сказав это, Эшли двинулась в сторону каморки, в которой оставила свой протез. «Может, тебе помочь?» Сам не знаю почему, я решил предложить помощь Эшли. Скорее всего, из-за того, что она понравилась мне как человек. Даже несмотря на все дерьмо, что происходит вокруг, на потерю ноги и на дочь, которая не ставит ее вообще ни во что, Эшли не пала духом и не собиралась сдаваться» настоящий боец, который не отступит ни перед чем. В ней я увидел себя, увидел Элли. Мы точно такие же, продолжаем бороться и никогда не опускаем руки». И слова Эшли доказали, что я был прав. «Мальчик, не считай меня беспомощной или какой-то ограниченной. Даже с одной ногой я могу такое, что другим даже и не снилось. И если понадобится, то и надрать твою задницу». «Терпеть не могу, когда меня начинают жалеть». В убежище Стоун она вошла бы в совет, даже не имея мощной способности. Глядя вслед ковыляющей Эшли, сказала юрико «О чем ты хотела поговорить?» – спросил я, решив не терять время. «Как только вернется Рэй, нам нужно уходить, и уходить как можно скорее. Я не доверяю местным, особенно мамочке Сью. Это просто нереально, что два десятка человек – смогли выжить самостоятельно, погибают общины, насчитывающие сотни человек, а здесь всего два десятка.